Глава 19. Семья. 15 июня. Настя и представить не могла, насколько полно реализуется ее желание. Приходя в себя и по обыкновению посвящая выходные подготовки тем для колонки на предстоящую неделю, написанию заметок и черновиков статей, ограничивая посещение всех информационных источников, отдыхая, Проводя время дома и занимаясь личными делами, она получила новым ранним утром одновременно ушат холодной воды и снег на голову, потоком сообщений, вопросов, ссылок и звонков по поводу случившегося на набережной во время праздничного салюта. «Героини среди нас, спасение спасающего, сила любви, держись за юбку». Заголовки от примитивных до остроумных сыпались отовсюду. И везде крупным планом или издалека ее пятая точка в маленьких белых трусиках. Радовало, что их поцелуй произошел раньше и привлек внимание уже после того злополучного прыжка. Съемку, которую показала ей Лиза, раскладывали на кадры, но она была нечеткой и очень темной. Светка на правах подруги просила у нее личные комментарии для своего журнала. Подписчики слагали ей хвалебные посты и желали счастья в личной жизни. Егор мудро заметил, что любая реклама на руку в их деле, заодно поддев. Особенно, когда благородный поступок совершен в нижнем белье привлекательной девушкой. Слегка выдохнув в детском саду, где никто не бросил на нее ни одного косого взгляда, она встретилась с Егором. Они обсудили уже обработанный ею материал и наметили варианты по представлению детских историй, которыми загорелась Настя. После она заскочила в кофейню. Пока готовили ее заказ на вынос, она стояла у кассы, поймав себя на мысли, что избегает смотреть на стойку у окна. «Это их место с Павлом на двоих. Одно здесь было неуютно и... пусто». Тая поглядывала на нее с нескрываемым интересом. Но Настя делала вид, что не понимает ее любопытства. Она рассчиталась и приняла пакет из рук девушки. Официантка придержала его и все таки спросила. «С вашим молодым человеком все в порядке?» Настя потянула за ручки. «Могло быть лучше, но он поправится. Спасибо». И уже в спину услышала. «Как сможете, возвращайтесь к нам отметить выздоровление». Ей стало очень тепло от такого ненавязчивого сочувствия. Она развернулась и пожала Тай руку. «Спасибо, обязательно появимся». Настя надеялась, что правильно подгадала по времени и попадет к Павлу после утреннего обхода. Однако сначала заглянула в регистратуру, отдала выстиранный халат, позаимствованный той ночью, и вручила администратору шоколадку за помощь, рассчитывая, что теперь не возникнет нужных возражений про кофе для пациента. От Павла пришло два сообщения. «Доброе утро» и второе на пороге в палату. «Отзовись, все в порядке?» Все в порядке», — в порядке, ответила она, проходя внутрь. Он лежал на кровати с двумя подушками, взбитыми повыше под головой. перебинтованная нога покоилась поверх покрывала, которое он натянул, как только Настя вошла. Она скользнула по нему взглядом и усмехнулась. «Прячься, прячься! Светить телесами — моя прерогатива!» Он широко улыбнулся. Она предупреждающе стрельнула глазами, Павел ухмыльнулся. «Я был не просто свидетелем, а виновником твоего свечения». Настя поставила рядом с ним держатель с двумя термостаканчиками, вытащила контейнер, приборы и салфетки. Он покосился на тумбу. «Кофе?» «Из нашей кофейни с наилучшими пожеланиями от Таи». Она протянула стакан и замерла. Вернула его на тумбу. «Тебе помочь присесть?» Павел начал качать головой, но внезапно кивнул. Настя подозрительно сощурилась. «Не прикидывайся совсем немощным». Он тоже сощурился. «Мне будет приятно, если поможешь». Она наклонилась, поцеловала его в губы, задержавшись чуть дольше к обоюдному удовольствию. «Как на самом деле себя чувствуешь?» проговорила ему в уголок рта. Павел судорожно выдохнул, и Настя отстранилась. Он поймал ее левой рукой. Чувствую, неважно, вдохнуть полной грудью не получается. Но, надеюсь, сегодня отпустят уже на домашний режим. Она осторожно присела на самый край кровати. Убедись сначала, что никаких побочных эффектов от удара. Я говорила с папой о посттравматических последствиях. Настя заметила его полуулыбку. «Не смейся!» Он положил ее руку себе на щеку и потерся об нее, покалывая отросшей щетиной. «Я не смеюсь. Я рад твоей заботе». Его взгляд опустился ниже. «Садись нормально. Здесь хорошее основание не прогнется». И вдруг он тихо засмеялся. «Размести свою <смех> популярность поудобнее!» Она щелкнула его по лбу. «Ты видел?» Павел кивнул. До «Да тобой пестрит весь интернет!» «Как бы теперь она, — он повел бровями, — не затмила для меня твои запястья!» Настя застонала и поперхнулась смехом, откашлялась и снова засмеялась. Вспомнилась в тему. «Когда была маленькая, я пела не эскадрон гусар летучих, а федрон гусар липучих». Он хохотнул и тут же поверхностно выдохнул. «Прости». Она подала ему в руки стакан с кофе. «Пей, пока совсем не остыл». Павел сделал маленький глоток и блаженно прикрыл глаза. м, -м спасибо Настя последовала его примеру. Он погладил ее колено. «Дашь попробовать свой?» Она поднесла свой стаканчик к его лицу. Он едва уловимо мотнул головой, уставившись на ее губы. Настя прикрыла глаза, усмехаясь. Смочила губы кофе и медленно поцеловала Павла, не позволяя захватить инициативу. «Наш первый кофейный поцелуй», — проговорил он, кладя ладонь ей на затылок. Она мягко высвободилась. «Паш!» «Будешь продолжать в том же духе. Тебя оставят в больнице до конца недели». «Ты здорово отвлекаешь меня от боли и раздражения из-за пребывания вот таким вот бревном». «Замечательно. Настя взяла контейнер и вилку. А теперь открывай рот и набирайся сил». Она принесла ему сырники, Павел ел из ее рук и ничего вкуснее не мог вспомнить. Вот за этим занятием их и застали, ворвавшаяся ураганом молоденькая девушка и вошедшая следом женщина. «Ой!» — воскликнула младшая, и обе остановились, глядя на пару на кровати. «Это моя мама Вера Григорьевна и сестра Мария». Павел посмотрел на немного смутившуюся Настю и ободряюще пожал ее локоть. «Анастасия!» — представил ее. «Вы та самая девушка!» Сестренка была явно намного младше брата. Было очевидно, что она из последних сил пытается сдержаться и не проговориться о том, что видела гораздо больше на известном видео. Девушка обернулась к матери, которая перевязала его своей юбкой, не побоявшись остаться без одежды. Выдала и с восхищением уставилась на Настю. Вера Григорьевна переводила внимательный взгляд сына на сидящую рядом с ним девушку. продолжающую держать пустой контейнер и вилку, с которой он как раз что-то снял губами, когда они вошли в палату. «Здравствуйте», — произнесла Настя и внезапно оказалась в мягких объятиях. «Спасибо вам», — услышала у самого уха. Вера Григорьевна улыбнулась ей и положила ладонь на лоб Павла, обращаясь уже к нему. «Думаю, ты понял, что из юбок можно выпрыгивать не только в корыстных целях».